Глава пятая. Всю информацию в терминале я изучала примерно час. Но до тех звездных систем, что мне понравились, добраться было сложно. Нужные мне корабли отбывали из порта только через неделю, две, а то и месяц. А вот ближайшие рейсы могли доставить только на перевалочные станции. Может, посоветовать вам что-нибудь? Обернувшись, я увидела начальника охраны. того, что совсем недавно хотел сдать меня в сумасшедший дом. Я пытаюсь выбрать систему так, чтобы можно было улететь в ближайшие дни, но не могу подобрать оптимальный вариант. Мужчина, склонив голову, осторожно отодвинул меня от терминала и принялся что-то там искать. Лучше всего лететь в систему уюта. Слышали что-нибудь о ней? Поинтересовался он. Да, конечно, но лететь туда, говорят, очень дорого. Немного смутившись, ответила я. «Да, если прямым рейсом, то дорого. Но можно добраться туда и с пересадками. На каждой станции еще год назад установили небольшие терминалы для граждан Солнечной системы. Они отображают информацию на нашем всеобщем языке. Тебе нужно будет только найти их, залезть в меню и выбрать нужный рейс. В принципе, несложно, если не растеряешься». На ближайшую пересадочную станцию можешь вылететь сегодня в час ночи по местному времени. Это в системе Борде. Корабль туда полетит надежный, не пираты. Но условия перелета не очень. Мужчина как-то подозрительно замялся. Но все терпят, и жалоб еще не поступало. В общем, решать тебе. Я осмысливала все им сказанное, и ситуация мне не нравилась. И предложенный вариант переезда в систему уюта тоже. А прямым рейсом вот прямо очень дорого лететь? Я все же решил уточнить степень этого таинственного очень дорого. Стоимость прямого перелета в терминале я так и не нашла. Очень. Даже для состоятельного человека. Корабли, летящие туда, к нам на дозаправку залетают. А вот пассажиров отсюда забирают очень редко. Я была в растерянности. Признаться, совсем не знала, что делать. Все всегда решала за меня мама. Теперь я даже не понимала, как себя вести. Ну как, покупать билет до Борде? Или вернешься на Землю? Может, тебе билет на Венеру? Или у нас тут на поясе Юпитера сядешь? На Европе сейчас новое поселение строит. Им любые работники нужны. А через год Титан осваивать начнем. Может, повезет тебе, и не окажешься на станции для бездомных. Но так как? Покупаем билет? Или нет? Как альтернатива, тут неподалеку приют для бездомных есть. Услышав последнюю фразу, я испугалась. Не хочу в приют. Да и оставаться в солнечной системе мне незачем. Все, что у меня было, потеряно. «Стоит рискнуть!» — шептал мне внутренний голос. вернуться ведь всегда можно если не решусь сейчас всю жизнь жалеть буду что не попробовала а условия перелета со мной там могут что нибудь сделать этот вопрос я практически прошептала нет охрана там хорошая домогаться не будут да и внимание к себе не нужно ты точно не привлечешь там нет кают Общий пассажирский зал с двухъярусными койками. У каждого свое место. Правда, никто не гарантирует, что сосед будет женского пола. Но чтобы там насиловали или еще чего хуже, я никогда не слышал. Эта информация хоть и смутила сильно, но после его слов, что физически я там не пострадаю, мне стало как-то легче. «Закажите, пожалуйста, мне билет». Я попробую добраться до планеты Юта, А если не получится, ведь смогу вернуться? Конечно, сможешь. Найдешь терминал, в меню запросишь помощь консульства Солнечной системы. Они тебя найдут и переправят домой в случае чего. Я благодарно закивала головой и протянула мужчине свою счёт-карту. Он быстро что-то нажал на сенсорной панели, затем в окошечке снизу, которое я, признаться, не увидел раньше. Показался мой билет, кусок пластика толщиной в миллиметр. На нем были обозначены фамилия и имя, рейс и дата вылета. Время тянулось мучительно долго. Начальник охраны, отдав мне билет, скрылся за поворотом. Я же ушла в зал ожидания, решив скоротать время там. К пестрящей рекламе привыкла довольно быстро. Тут же в пищевом автомате купила себе небольшую пластиковую коробочку с готовым обедом. Нажала кнопку, особо не выбирая. Мне досталась лапша с подливой и пара кусочков хлеба из синтетической муки. Не очень вкусно, но очень сытно. Подкрепившись, я снова принялась гипнотизировать огромное табло, висящее на стене. Волноваться я начала за час до прилета моего корабля. Все прокручивало в голове события последних суток. Слишком все резко изменилось, словно судьба мою жизнь хорошенько тряхнула и все в ней поставила с ног на голову. Я ведь даже маму не оплакала, а уже собираюсь улетать неизвестно куда. И отец, как можно было так подло со мной поступить? А главное, правильно ли я делаю, что улетаю на далекую систему? Я, которая самостоятельно никогда свой материк не покидала. Меня даже на учебу частенько мамы возила. Как я справлюсь со всем этим? Я не знала, неправильно ли я поступаю, ни что делать мне дальше. Поэтому буду плыть по течению жизни и не оборачиваться на прошлое. За десять минут до прилета я собрала всю свою волю в кулак, шикнула на робкие попытки внутреннего голоса облагоразумить меня и отказаться от полета, сгребла в охапку свой рюкзак и отправилась на таможенный контроль. Я оказалась одной из первых. Мой паспорт и билет проверили очень быстро. Поставив какие-то обязательные прививки, измерили температуру и буквально вытолкали на посадочную платформу. Я впервые в жизни видела, как швартуется огромный пассажирский крейсер. Это так впечатляюще страшно. когда врата швартовочного шлюза открываются, и огромнейшая сверкающая махина несется на тебя с большой скоростью. И вот, когда ты уже готов, в ужасе присев, заверещать, срабатывает система торможения. Крейсер остановился буквально в двух метрах от меня, зависнув в воздухе. Раздался резкий короткий гудок, с шипением разгерметизировался люк, ведущий на судно. Медленно к нему от платформы потянулся трап. Я же, испуганная и восторженная происходящим, пританцовывала на месте. По трапу спустились мужчины, явно не принадлежавшие человеческой расе. Омхи, запоздало догадалась я. Гуманоиды со схожим с нами генотипом. Они жили в соседней системе и имели с людьми общих предков. Высокие, темноволосые... сильно напоминающий индейцев американского материка. Вернее, тех индейцев, что существовали еще в докосмическую эру. Сейчас же понятие «раса» на самой Земле исчезло. Подобравшись к трапу, я стала ждать начала посадки. Позади меня медленно выстроилась небольшая очередь. Всего человек 10-12. Но на первый взгляд все как один, личности довольно сомнительного содержания. Так вплотную ко мне встала рыжеволосая женщина, от которой разила, как от мужика. Спустя мгновение я ощутила странное прикосновение. И не какое-нибудь, а грубое трение подкладки кармана комбинезона в свое бедро. Резко хлопнув по штанине рукой, я уловила момент, когда ее рука выскользнула из моего кармана. — Ага, дурочку она во мне увидела. Счет карты находилась в тайничке платформы моего ботинка. а паспорт в бюстике. Женщина едва заметно скривилась и отошла от меня на полшага. За ней стоял обросший, неопрятного вида мужчина, облаченный в куртку, настолько грязную и стертую, что невозможно было определить ее цвет. Этот бродяга маслянистыми глазками рассматривал то меня, то женщину-карманницу. А потом, видимо, что-то про себя решив, вульгарно щипнул рыжуху. И вместо того, чтобы возмутиться, Она лишь противно засмеялась. Дальше стояла группа мужчин в военной форме землян. При виде их я сглотнула и схватилась за поручни трапа. Дезертиры. Твари, что грабили местных, чтобы собрать на билет в соседние обжитые системы. Конечно, это были не те солдаты, что орудовали в нашем городке, но от этого лучше в моих глазах они не стали. Последним зашел на посадочную платформу высоченный мужчина в странной черной куртке. На ней виднелась нашивка с белым штрих-кодом. Его лицо скрывал глубокий капюшон. Двигался он уверенными широкими шагами. Приблизившись, он обошел всю очередь и встал нагло впереди меня, затем развернулся и смерил нас презрительной жуткой улыбочкой. И в этот момент я даже обрадовалась. что большая часть его лица скрыта. Страшно подумать, какие у него глаза. — Каторжник, ты охамел? — вперед выдвинулся один из группы дезертиров. — Есть претензии, Зеленый. оскал здоровяка стал еще шире. — В конец очереди встал, а то... А то что? — взмахом руки он скинул капюшон с головы. — А то ты обделаешься, Зеленый. Это был марионер. Его желтые глаза горели злобой и ненавистью. Он перевел взгляд на меня, и я отшатнулась. Тут же его рука дернулась и, схватив меня за шиворот, потянула на себя. В этот момент я ощутила под ногами пустоту. Вскрикнув, я сама схватила его руку и подскочила к незнакомцу практически плотную. Смотри, куда наступаешь, землянка! Или хочешь полетать? Я испуганно замотала головой. «Спасибо!» — выдавила из себя. Обернувшись, сглотнула и посмотрела туда, куда только что чуть не провалилась. Между трапом и платформой виднелась огромная щель. Страшно подумать, что было бы со мной, не схвати меня вовремя этот марсианин. Меня нервно передернуло, и я придвинулась к своему спасителю еще на один маленький шажок. Но «Ну так как, зеленый, возражение есть!» Довольно оскалился он, глядя, как все вокруг опустили глаза и усиленно делали вид, что просто пришли тут постоять. Да, мужчины позорно промолчали. Связываться с марионером, да еще и каторжником, никто не пожелал. Еще бы, да один его вид вселял ужас, хотя вот лично мне рядом с ним было комфортно. Да и он, видимо, неприязни ко мне не испытывал. Ведь этих дезертиров он брезгливо называл зелеными. Именно так обзывали высокомерных жителей третьей планеты. Меня же назвал просто землянка. Погруженная в свои мысли, я и не заметила, как появились контролеры, и началась посадка. Только когда меня мягко коснулся мужчина Омх и попросил билет и паспорт, я вынурнула из своих раздумий и, оглядевшись, поняла, что вообще осталась стоять на платформе одна. а все остальные уже прошли на крейсер. Подхватив рюкзак, я поспешила по трапу на космическое судно. Внутри меня ждала еще одна проверка, на сей раз вещей. Ожидаемо, почти все уже прошли дальше, а в небольшой комнатке, кроме меня, осталась та самая женщина-карманница и марионер. Он с рычащими нотками в голосе что-то доказывал охраннику. Перед ним на столе лежал его огромный черный местами потертый рюкзак, несколько вещей и бластер. В руках проверяющий вертел какую-то пластиковую карту. «Это мое оружие, и у меня на него есть разрешение. Вы не имеете права его конфисковать. Я буду расценивать это как грабеж и непременно подам на вас жалобу». Хотя высоченный каторжник и говорил спокойным голосом. В его взгляде было столько неприкрытой злобы. Омг в красной, немного нелепой форме корабельной охраны помялся, покусал полную нижнюю губу и все же сдался. Марионеру была возвращена карта, и досмотр его вещей продолжился. Хотя чего там было смотреть? Там всего-то двое брюк и несколько футболок, да мешочек холчевый, видимо, с нижним бельем и носками. Но охрана тщательно рылась в его рюкзаки, проверяя каждый кармашек. Тем временем рыжая женщина что-то шепнула контролёру, сгребла свою небольшую сумку и скрылась за дверями. — Что-то запрещённое есть? Этот вопрос вернул меня в мою действительность. — Что? — переспросила я, давая себе время собраться с мыслями. — Есть ли у вас что-нибудь запрещённое? — Оружие, наркотики. «Незарегистрированные медикаменты». Взгляд охранника становился все более тяжелым. «Вынимайте вещи из вашей сумки». Я повиновалась. На стол, стоящий передо мною, рядом с вещами марсианина, легла и моя одежда. Блузочки и брючки, комбинезон, шаль, мешочки с бельем. Моя плюшевая собачка. Планшет да фотокарточки. Вот и все богатство». Выхватив из моих рук рюкзак, охранник принялся его прощупывать. Дело он это настолько грубо и неаккуратно, что один из кармашков порвался прямо у меня на глазах. Но проверяющего это не остановило. Закончив с моим рюкзаком, он принялся потрошить вещи. На стол полетели вытряхнутые из тряпичного мешочка трусики и бюстики. Мне стало мучительно стыдно от того, что мужики копошатся в моем белье. Пара кружевных трусиков, слетев со стола, опустились на ботинки марионеру. Я хотела наклониться и быстро убрать их, но была остановлена грубым. Не трогать вещи при досмотре! Проглотив комок обиды и смущения, я, вздрогнув, опустила глаза в пол. «Тебя это заводит, Омх? Вид смущенной и униженной молоденькой девушки. Или тупо нравится в женском белье копаться?» «Ты там что ищешь? Свой стояк?» Голос марсианина сочился ядом и цинизмом. Нагнувшись, он, не реагируя на приказы, поднял мои трусики и аккуратно положил их на стол. В глубине души я была ему благодарна за это, поэтому, не удержавшись, тихо выговорила «Спасибо». Он не ответил и даже вида не подал, что услышал. «Гаюра, заканчивай с досмотром!» Второй проверяющий охранник отбросил рюкзак марионера, достал из ящичка два жетона. «Вы будете заселены во второй малый пассажирский отсек. Ваша койка — место 46А. Ваша девушка — 46Б». На стол полетели электронные жетончики. Быстро подхватив один из них, мой, видимо, будущий сосед сгреб вещи в свою сумку и двинулся на выход. не забыв и свой бластер, который спрятал где-то под курткой. Я же чуть задержалась, пытаясь быстрее уложить всю одежду в рюкзак. В итоге просто запихала все кучей, не беспокоясь, что что-то помнется. Не до этого сейчас. Выскочив, бросилась до гонку за марионером. Окликать его я не решилась, но тень мчалась за ним по узким мрачным коридорам. Освещение тут было крайне тусклым, а стены, выкрашенные в грязный коричневый цвет, вообще на тоску наводили. Лишь маячившая впереди мощная спина придавала уверенности в том, что я таки доберусь до этого непонятного койка места и не заблужусь в многочисленных коридорах и переходах.